И не только потому, что не люблю сдаваться. Просто внезапно обнаружил, что разговаривая таким способом, начинаю мыслить более ясно и логично. Вероятно, потому что вынужден быть предельно лаконичным и не отвлекаться на пустяки. Именно поэтому я не стал откладывать разговор, хотя дело перестало быть спешным сразу после исчезновения моего трупа. Показывать-то теперь всяко нечего, а обсудить причины происшествия можно и пару часов спустя. Это ничего не изменит. Но чего не сделаешь в борьбе за превращение своей глупой головы в хотя бы условно умную. Несколько минут назад на пороге спальни валялось моё мёртвое тело. Нездоровый, сказал я. Сходство полное. Исчезло от пристального взгляда. Я спросонок вовремя не отвернулся и сделал, но уже не воротишь. Вопрос, собственно, такой: это может быть чья-то шутка? Теоретически В смысле, кто-нибудь из моих знакомых умеет посылать такие наваждения? Это сложно или любому школьнику по плечу? Не то чтобы очень сложно, отозвался Джуфин. Ну, довольно хлопотно и одновременно настолько бесполезно, что мне даже в голову не пришло бы кого-то специально этому учить. Ну ладно, давай подумаем. Ясно, что устроить тебе этот сюрприз, вполне мог бы я сам. но вряд ли моё нововждение исчезло бы так быстро. Сперва тебе пришлось бы побегать за ним по всему дому и выслушать всё, что оно при этом скажет, а некоторые пассажи, возможно, даже законспектировать на будущее. Я считаю, развлекаться, так уж и развлекаться. Вот и я так подумал. Поэтому ты почти вне подозрений. А есть ещё умельцы. Коф, безусловно, умеет и не такое. Но браться за хлопотное колдовство ради нелепого розыгрыша не станет, ты его знаешь. Если бы Кوف вдруг захотел испортить тебе настроение, он можешь мне поверить, это стал бы более эффективный способ, чем какой-нибудь нелепый труп. О да. Сэр Шурф тоже способен смастерить сколько угодно качественных новождений, продолжил Джуфин. Чем только не забивали головы талантливой молодёжи в эпоху орденов. Но до состояния, в котором это можно сместь хорошей шуткой, он на моей памяти в последний раз напивался ещё в смутные времена. Так что при всём моём уважении, вряд ли. Если бы мы говорили вслух, я бы сейчас заржал, а потом сказал бы: "Так, может быть, он наконец-то устроил инвентаризацию ордынских погребов?" И Джуфин несомненно с удовольствием подхватил бы моё предположение или, напротив, опроверг В любом случае, мне нашлось бы, что ему ответить. И разговор надолго ушел бы в сторону. А сейчас я даже не попытался развить столь благодатную тему. Вот вам еще одно преимущество безмолвной речи. Ну, или недостаток, это как посмотреть. — То есть вероятность, что мой труп — просто милая дружеская шутка, — не велика? — спросил я. — Совсем не велика, — согласился Джуффин. — И дело, честно говоря, не в наших умениях. Просто это как-то очень уж глупо. И в качестве шутки, и тем более как злодейство, надо совсем тебя не знать, чтобы запугивать какими-то дурацкими мёртвыми двойниками, а тот и ничего хуже в жизни не видел. "Тогда хорошо", сказал я. "Значит, это всё-таки послание, ответ на мою последнюю реплику, отправленную на удачу, практически в никуда. Неужели диалог продолжается?" Это такая прекрасная новость, что я оказался к ней не готов. Отсюду дурацкие расспросы. Спасибо, что развеял мои сомнения. Шикарно, сэр Макс, отозвался Джуфин. Вот и ты дожил до того дня, когда собственный труп на пороге спальни может оказаться прекрасной новостью. От души тебя поздравляю и жду через полчаса, как договаривались. И исчез из моей головы, оставив меня наедине с блуждающей по роже, растерянной ухмылкой и вопросом «Как я дошел до жизни такой?».